Путешествие в Аrzрум во время похода 1829 года. Предисловие. Недавно попалась мне в руки книга, напечатанная в Париже в прошлом 1834 году под названием Путешествие на Восток, предпринятое по поручению французского правительства. Автор, по-своему описывая поход 1829 года, оканчивает свои рассуждения следующими словами: Один поэт, замечательный своим воображением, в стольких славных деяниях, свидетель которых он был, нашёл сюжет не для поэмы, но для сатиры. Из поэтов, бывших в турецком походе, знал я только об Хамикове и об Муравьёве. Первый написал в то время несколько прекрасных лирических стихотворений, второй обдумывал своё путешествие к святым местам, произведя столь сильное впечатление, Но я не читал никакой сатиры на Арзрумский поход. Ни как бы я не мог подумать, что дело здесь идёт обо мне, если бы в той самой книге не нашёл я своего имени между именами генералов отдельного кавказского корпуса. Среди начальников, командовавших ею армией князь Поскевич, выделялись генерал Муравьёв, грузинский князь Чивчевадзе, армянский князь Бебутов, князь Потёмкин, Генерал Раевский и наконец господин Пушкин, покинувший столицу, чтобы воспеть подвиги своих соотечественников. Признаюсь, эти строки французского путешественника, несмотря на лестные эпитеты, были мне гораздо досаднее, нежели брани русских журналов. Искать вдохновение всегда казалось мне смешной и нелепой причудой. Вдохновение не сыщешь, оно само должно найти поэта. Приехать на войну с тем, чтобы воспевать будущие подвиги, было бы для меня с одной стороны слишком самолюбиво, а с другой слишком непристойно. Я не вмешиваюсь в военные суждения. Это не моё дело. Может быть, смелый переход через Саган-Лу, движение, коим граф Поскевич отрезал Сираскира от Осман-паши, поражение двух неприятельских корпусов в течение одних суток, быстрый поход к Карз-Руму, всё это увенчанное полным успехом, Может быть, и чрезвычайно достойно посмеяния в глазах военных людей, каковы, например, господин купеческий консул Фонтанье, автор Путешествия на Восток. Но я устыдился бы писать сатиры на прославленного полководца, ласково принявшего меня под сень своего шатра и находившего время посреди своих великих забот оказывать мне лестное внимание. Человек, не имеющий нужды в покровительстве сильных, дорожит их радушием и гостеприимством. И Бойнов от них не может и требовать. Обвинение в неблагодарности не должно быть оставлено без возражения, как ничтожная критика или литературная брань. Вот почему решился я напечатать это предисловие и выдать свои путевые заметки как всё, что мною было написано о походе 1829 года. Александр Пушкин. Глава 1. Степи. Калмыцкая кибитка. Кавказские воды. Военная грузинская дорога. Владикавказ. Асетинские похороны. Церек. Дариальское ущелье. Переезд через снеговые горы. Первый взгляд на Грузию. Водопроводы. Хазрех-Мирза. Душецкий городничий. Из Москвы поехал я на Калугу, Белёв и Орёл. И сделал таким образом 200 вёрст лишних. Зато увидел Ермолова. Он живёт в Орле, близко его находится его деревня. Я приехал к нему в 8 часов утра и не застал его дома. Извозчик мой сказал мне, что Ермолов ни у кого не бывает, кроме как у отца своего, простого набожного старика, что он не принимает одних только городских чиновников, и что всякому другому доступ свободен. Через час я снова к нему приехал. Ермолов принял меня с обыкновенной своей любезностью. С первого взгляда я не нашёл в нём ни малейшего сходства с его портретами, писанными обыкновенно профилем. Лицо круглое, огненно-серые глаза, седые волосы дыбом. Голова тигра на геркулесовом торсе. Улыбка неприятная, потому что неестественна. Когда же он задумывается и хмурится, то он становится прекрасен и разительно напоминает поэтический портрет, написанный Довом. Он был в зеленом черкесском чекмене, на стенах его кабинета висели шашки,